242. Май 9. Сын мой, мы считаем дерзновение необходимейшим условием продвижения. В нём заложена сила самых исходящих энергий, свободной воли человека, устремляемых им к нахождению в новом. Древняя формула дерзай чадо остаётся в полной силе ныне. Нельзя сочетать дерзновение гордости и достоинства духа, жалким лепитанием рабской угодливости и спрашивающий у сил высших ничтожные крохи из сокровищницы космических или планетных богатств. Званные и избранные, идите и берите изобильем, прилагая и приводя в действие силу законов притяжения и созвучия. По созвучию выбираете дары и привлекаете притяжением. Верищие но незнающие сидят и ждут. Напрасны их ожидания. Им, как нищим, достаются лишь случайные объедки со стола знаний. У них не достало дерзания смело войти в чертог знаний и сесть за стол рядом с теми, кто проявил дерзновение. Но сынам света владыки заповедуют дерзание как быстрейший путь нахождения. Устремлённые силы дерзновения космически оплодотворяются по созвучью, которая рождается как результат внутренней согласованности уwidetildeждённой. Закон тончайших энергий говорит о неприложенности получения, если сознанием из микрокосмо человека в пространство были устремлены соответствующие энергии. Неприложенный закон света и его энергии и действует безотказанно. Под молитву подводится строго научное энергетическое обоснование. Напряжённые в молитве центры организма излучают ряд огненных энергий, которые, сочетаясь, дают равнодействующую, подобную лучу света, устремлённую в всеяющую сферу ауры владыки, напряжённую энергиями высшими. Она сочитается с ними созвучно, принося пославшему их следствие этого сочетания или ответ, насыщенный уже новыми элементами. Молитва, зов или устремление к владыке не могут остаться без ответа. Если ответа нет, значит, свет, который должен исходить от человека в момент молитвы, не был светом, но тьмою, благодаря хаотическим не согласованным или низким вибрациям сознаний. Не может быть чёрной молитвы. Не может быть омрачённого тьмою раздражением, злобою, похотью и страстями обращения к высшему. Законы созвучья высших энергий не допустит и сделают невозможным объединение, которое происходит лишь в свете. Поэтому говорю: приведите в порядок дом свой, прежде чем к высшему обратиться. Многие взывают о помощи, помощи не получая и жалуются на молчание неба. Но может быть положение и хуже, когда энергии тьмы, устремляясь в пространство по закону созвучия, вызывают на пославших их каменный дождь. Тьма, как и свет, тоже магнетична. Поэтому говорю: "Упоситесь от чёрной молитвы". Удары отрицательных энергий неизбежно padут на голову пославших их. тяжко поражая его ауру. Психомеханика обращения к высшим силам или высшим духам явления столь конкретны и научно обоснованы, что всякая гадательность и неопределенность из процесса ее исключаются. Поэтому и дана была формула жизненная, не потерявшей ни одной йоты из своей значимости и поныне. «Просите и дастся вам, стучите, отворят вам, ищите и обрящите». формула, в которой выражены вечные, неизменные, непреложные законы тончайших энергий, законы света, и которые ныне человек может пользоваться сознательно, приводя в действие мощный закон. Званы все избранным каждый делает себя сам.